«Санфидистский шпион». Но у Монтанелли не было недостатков приверженцев. Через два дня после выхода памфлета влиятельный клерикальный орган-церковнослужитель поместил блестящую статью «Ответ на тайну благовещения», подписанную «Сын церкви». Это была вполне объективная защита Монтанелли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 Вскоре вышла отдельная брошюра, и об анонимном защитнике Монтанели заговорили во всех кофейнях Флоренции. Овод в свою очередь, разразился яростными нападками на нового папу и его приспешников, а в особенности на Монтанели, осторожно намекнув, что газетный панигирик был, по всей вероятности, им же и инспирирован. Анонимный защитник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 Он только любезно улыбался и отвечал, чуть заикаясь. Поистине, господа, вы не совсем добросовестны. Делая уступку сеньоре боли, я специально выговорил себе по -п -п право посмеяться в свое удовольствие, когда приедет Монтанели. Таков был уговор. В конце октября Монтанели выехал к себе в епархию.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 Извещающий о том, что исполняя желание Монсеньора Монтанелли, высказанное публично, Сын церкви прекращает спор. Последнее слово осталось за оводом. Обезоруженный христианской кротостью Монтанелли, писал он в своем очередном памфлете, Я готов со слезами кинуться на шею первому встречному санфедисту и даже не прочь обнять своего анонимного противника. А если бы мои читатели знали, как знаем мы с кардиналом, что под этим подразумевается, и почему мой противник держит свое имя в тайне, они уверовали бы в искренность моего раскаяния. В конце ноября повод сказал в комитете, что хочет съездить недели надве к морю, и уехал по-видимому, в Ливорно. Но когда вскоре туда же явился доктор Рикардо и захотел повидаться с ним, его нигде не оказалось. 5 декабря в Папской области вдоль всей цепи Апеннинских гор начались бурные политические выступления, и многие стали тогда догадываться, почему оваду вдруг пришла фантазия устроить себе каникулы среди зимы. Он вернулся во Флоренцию, когда восстание было подавлено, и, встретив на улице Рикардо, сказал ему любезным тоном. «Я слышал, что вы справлялись обо мне в Ливорно, но я застрял в Пизе. Какой чудесный старинный город! В нем чувствуешь себя точно в счастливой Аркадии!» На святках он присутствовал на собрании литературного комитета происходившем в квартире доктора Рикардо. Собрание было весьма многолюдное, и когда Овод вошел в комнату с улыбкой, прося извинить его за опоздание, для него не нашлось свободного места. Рикардо хотел было принести стул из соседней комнаты, но Овод остановил его. «Не беспокойтесь, я отлично устроюсь». Он подошел к окну, возле которого сидела Джемма, и, сев на подоконник, прислонился головой к косяку. Джема чувствовала на себе загадочный, как у сфинкса, взгляд Овода, придававший ему сходство с портретами кисти Леонардо да Винчи, и ее инстинктивное недоверие к этому человеку усилилось, перешло в безотчетный страх. На собрании был поставлен вопрос, о выпуске прокламации по поводу угрожающего тоскане голода. Комитет должен был наметить те меры, какие следовало принять против этого бедствия. Прийти к определенному решению было довольно трудно, потому что мнения, как всегда, резко разделились. Наиболее передовая часть комитета, к которой принадлежали Джемма, Мартини и Рикардо – Высказывалось за обращение к правительству и к обществу с призывом немедленно оказать помощь крестьянам. Более умеренные, в том числе, конечно, и грастине, опасались, что слишком энергичный тон обращения может только озлобить правительство, ни в чем не убедив его. Разумеется, господа, весьма желательно, чтобы помощь была оказана как можно скорее, — говорил Гросинис, нисходительно поглядывая на волнующихся радикалов. Но многие из нас тешат себя несбыточными мечтами. Если мы заговорим в таком тоне, как вы предлагаете, то очень возможно, что правительство не примет никаких мер, пока не наступит настоящий голод. Заставить правительство провести обследование урожая и то было бы шагом вперед.